Пояснение. Глава 17. Как лучше понять деньги. Мы обращаемся к вам, дорогие друзья, к тем, кто любит деньги и хочет узнать больше о нас. Вы спросите, почему мы иногда говорим о себе «я», а иногда «мы». С нашей точки зрения в этом нет никакой разницы. Мы — деньги, денежная энергия. Главный инструмент вашей системы обмена — «я» — это сеть взаимосвязей, которая помогает деньгам переходить от одного человека к другому. Мы действуем как одно целое — «я» и «мы». Мы неотделимы друг от друга в своих действиях и поступках, потому что и «я», и «мы» равно участвуем в них, как палец и рука. Они всегда действуют как одно целое. Палец — это часть руки, рука — часть пальца. Когда двигается палец, движется и рука. Двигается рука, шевелятся и пальцы. У них разные роли, но они части одного целого. Поэтому мы, как энергия вашей системы обмена, участвуем в любой сделке между людьми, даже если деньги в ней не используются. Мы даем вам понимание ценности, чувство, когда вы должны кому-то, и чувство, когда должны вам, а также способность давать и получать. Я — сеть взаимосвязей. Даю возможность всем этим сделкам между людьми состояться. Я соединяю людей в процессе обмена. Я помогаю вам вести переговоры. заключать взаимовыгодные соглашения, создавать контракты и поддерживать долгосрочные обязательства друг перед другом. Мы и физические деньги не одно и то же. Наличие денег не обязательно для того, чтобы мы работали с вами и для вас. Мы там, где есть энергия обмена. Вы вызываете нас как форму энергии, когда хотите совершить с кем-то обмен. Возможно, раньше вы и не подозревали, что есть что-то, что создаёт вашу систему обмена и управляет ей. Однако так оно и есть на самом деле. Не будь энергия обмена, вам в голову не пришла бы идея с кем-нибудь чем-нибудь обменяться. Как видите, то, что вы называете деньгами, есть очень мощная и побуждающая энергия. Она гораздо больше вашего представления о деньгах, как о простом математическом по счёте ценностей и материальном выражении того, что вы создали. Что касается сети связей, то это взаимодополняющая и действующая в гармонии с деньгами система. По мере того, как деньги переходят от человека к человеку, я соединяю людей. Я словно транслятор ценностей между людьми. Людей можно сравнить с маленькими островками. У каждого из вас свое собственное видение мира, свои ценности и ожидания. Каждый по-своему видит других людей то, что они ценят и чего ждут. Иногда ваше видение верно, но чаще всего оно весьма далеко от реальности, поэтому... Вы нуждаетесь в моей помощи, чтобы соединяться с другими людьми и транслировать друг другу свои взгляды, ценности и ожидания. Возможно, это звучит странно, особенно то, что я разговариваю с вами на вашем языке. м о й о п ы т и возможности очень отличаются от человеческих. Моя роль иная. Вы не можете меня видеть. Я предстаю в разных обликах и формах. Я могу передвигаться непостижимым для вас образом, но я — неотъемлемая часть вашей жизни. Почему я рассказываю вам об этом? Потому что когда вы почувствуете нашу поддержку и доступную вам в финансовых делах помощь, когда поймёте, как работают деньги на самом деле, вы больше не будете беспокоиться о деньгах и их нехватке. Лишь незнание приводит к такому огромному уровню страданий из-за денег, какой есть в мире сейчас. Пришло время открыть вам знания о том, как устроен этот мир, чтобы вы смогли положить конец страданиям и начали получать удовольствие от денег так же, как и от секса, который тоже есть форма обмена. Обмен между людьми — это прекрасно. и может подарить вам огромное удовольствие. Если вы беспокоитесь о том, что у вас недостаточно денег или нет возможности получить желаемое, пора узнать, как обмен происходит на самом деле, чтобы начать наслаждаться этим процессом и дальше развивать свои способности. Зарабатывать и тратить деньги – большая радость. И чем больше вы можете заработать, тем больше можете потратить. Не стоит ограничивать себя. Обмен деньгами — это нечто иное, как движение услуг по миру. Чем больше услуг предоставляется по всему миру, тем на более высокий уровень поднимает сообщество. Если бы каждый на Земле ежегодно зарабатывал и тратил миллионы, уровень активности и обмена во всём мире был бы гораздо выше. Когда вы что-то покупаете... Кто-то другой дает вам что-то взамен. Благодаря вашей покупке происходит оказание услуги. Когда нет покупок, нет услуг. Когда совершается много покупок, услуги достигают очень высокого уровня. Люди, которые зарабатывают больше всего денег, предоставляют самый высокий уровень услуг, а те, кто тратит больше всего денег, создают самый высокий уровень услуг, давая возможность другим эти услуги оказывать. Помогая другим, вы повышаете свой потенциал, и это лучшее, что можно сделать в жизни. Настало время зарабатывать и тратить большие деньги, чтобы поднять уровень предоставления услуг по всей планете и увеличить собственные возможности совершать обмен. Глава в о а д ц Почему деньги разговаривают с нами? Я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей. ибо сейчас меня слышат лишь немногие. Часто, когда я пытаюсь донести до вас информацию, вы воспринимаете ее с точностью до наоборот, потому что вам не хватает опыта в таком общении. Огромное число людей даже не представляет, что мир, который они ощущают при помощи пяти чувств, лишь один из множества других миров. Некоторые из вас иногда сталкиваются со странными чувствами, и совпадениями, которые они небрежно списывают на какой-нибудь непонятный феномен. И лишь немногие активно изучают взаимосвязь человеческого мира с другими, недоступными для пяти чувств, но не скрытыми от вас полностью мирами. Изучение этой взаимосвязи – один из важнейших шагов в человеческом развитии, происходящий прямо сейчас и способный навсегда изменить образ ваших мыслей. и действий. Больше и больше людей будут читать книги, слушать интервью и знакомиться с теми людьми, которые откроют вам двери в новые знания. Знания, о которых вы никогда не догадывались, но которые настолько значимы для вашей жизни, что раскроют невероятный потенциал т в о р ч е с т в о и у д о в о л ь с т в и е для всего человечества. Я являюсь к вам из мира, который часто называют миром энергий и духов, а некоторые вовсе считают выдумкой. Я помогаю вам расширить сознание и открыть для себя радость взаимодействия со мной во имя достижения своих заветных желаний. Моя роль в том, чтобы предоставить вам возможности и вдохновить на достижение всего, чего вы хотите. Именно поэтому я веду с вами беседу на страницах этой книги. Я хочу поделиться с вами теми интересными задачами и возможностями, которые приходят вместе с деньгами. Я хочу показать вам, что нет ни необходимости, ни пользы в том, чтобы страдать из-за денег. Я хочу, чтобы вы изучили правила, по которым работают деньги, и научились успешно их использовать. Кроме того, я хочу, чтобы вы понимали, что отношения с деньгами не статичны. Они всё время меняются. Следуя старым правилам, вы не сможете добиться успеха так же легко, как если примете новые правила, простые и доступные для всех. Я призываю вас проявить любопытство. Задавайте миллион вопросов и активно изучайте новые правила и техники зарабатывания, управления и траты денег. Это поможет вам быстро привести в порядок свои финансы и свободно распоряжаться ими. Любой сможет стать очень богатым, не нанося при этом вреда другим. Ваши творческие способности значительно возрастут, и, как уже упоминалось, система финансового обмена станет гораздо более совершенной, чётко демонстрируя истинную природу предоставляемых вами услуг.